242. Июнь 14. -е. Сын мой, в течении дней твоих, в течении дней моих противопоставь и стремись удержаться в понимании дней моих, дабы дойти до дня моего. Много дней человеческих жизни обычное перед сознанием людей протекает, как песчинок, и без конца. Но в днях моих почуешь дыхание космической жизни духом вознёсшись над суетой дня для этого даются духу крылья крылатые мысли вознесёт и мыслью крылатой коснёшься того, что недоступно обычному мышленью утверждай попрети ярости плоти и иллюзии её ты мира не зримою явностью живи в двух мирах но тесно объединённых и связанных между собою, чтобы не утратить понимание действительности. Видеть лишь материальную сторону явлений, обычным глазу доступных, значит видеть лишь половину явления, корни которого уходят в мир тонкий. Такое понимание будет всегда однобоким и несовершенным, то есть неверным. Биполярное зрение включает видимость плотную и видимость тонкую, Чтобы усмотреть это различие, сравните физический облик человека со всем его внутренним миром, уходящим в невидимость, сравните плотную оболочку с другими телами, недоступными земному зрению, и явно поймёте, о каком двустороннем и полном понимании жизни явлений идёт наша речь. Думывайтесь в текущих явлениях жизни, проникая в невидимую глубину Видим лишь внешние формы того, что основанием своим погружено в невидимость, как ледяная гора в глубину океана. Опыт даёт представление о том, какова эта часть ледяной громады, невидная для глаз. Также и во многом другом опыт поможет невидимому мозгу усмотреть сердцем и духом. Можно в сознании держать то, что видимо глазу, дабы сущности явления могло тем легче предстать перед внутренним оком. ибо удерживая внешнее, удерживаем тем самым и явление в целом. Нужно лишь на него устремить мысль. Так, держа перед глазами моё изображение, духом касайтесь моей сущности, и невидимое начинает уявлять себя видимым. Держав в сознании то, что доступно восприятию, старайтесь проникнуть за покров внешней формы. Слышите ли речь людских Выдаете ли выражение глаз, улыбку ли, чели поведите явно. Словом, за всем, что внешние чувства приносят, чтие невидимое, скрытое за ним смотреть. Особенно интересно наблюдать и чуять внутренний у человека под внешнюю формой доступный. Сложно и длинно познание людской сущности. Сколько лет иногда требуется, чтобы человек обнаружил себя Потому не верьте и словам, и даже делам, но чуткостью сердце доверьтесь, если проснулся оно. Поэтому и говорим о сердце и познавании сердцем. И там, где мозг не усмотрит, чуткое сердце почует. Видьте сердце глазами. Ими видеть учитесь. Иначе слепцам уподобитесь, хотя и с глазами. Часто слепыми учить называют людей не потому ли, Не потому ли что и это не лишь очевидность, мир половины действительности. Чаще прислушиваючись к тому, что говорит сердце и что говорят сердцеу люди и вещи сами по себе, не навязывай ему своих собственных неверных и поверхностных мозговых впечатлений. Применяйте реакцию на сердце. В химии применяется реакция на лакмус или другие индикаторы. Вы применяйте реакцию на сердце. Чаще пользуйтесь этим изумительнейшим прибором аппарата человеческого. Будет он утончаться и совершенствоваться непрестанно. Сердце. Откройте глаза.